Глава 28. Я оказалась в знакомом кабинете, походившем на зал для совещаний. Но с важным отличием. Здесь был только один стол и одно кресло, и они стояли на полтерга выше всего остального, на другом уровне. Я предполагал, это сделано специально, чтобы взирать на посетителей с высока, ведь сам Альмара, несмотря на всю его очевидную харизму, не мог похвастать большим ростом. Выполненная в черно-красных тонах отделка помещения на первый взгляд казалась простой, но в ней чувствовался определенный вкус. В прошлый раз из-за волнения я толком ничего тут не рассмотрела. Тогда моим вниманием владел сам хозяин кабинета, зато сейчас могла оценить практичность и функциональность обстановки по достоинству. Впрочем, тщательно разглядывать интерьер не было времени. Я прибыла сюда с определенной целью проникнуть в личный компьютер Логана Альмара, чтобы узнать его секреты. Другим путем попасть в кабинет в одиночку все равно бы не вышло. Проверив видеонаблюдение и приняв необходимые меры, чтобы снизить риски, я активировала систему. Передо мной вспыхнул объемный голографический экран, на котором вместо заставки мерцала хитросплетенная спираль. Но я поторопилась дальше, не разглядывая ничего не значащий для меня трехмерный символ. У меня имелось множество паролей, я надеялась, что хоть какой-то из них подойдет. Если не получится, я ничего не потеряю. Даже если я случайно заблокирую систему, никто не заподозрит в проникновении Джилл Эррон. Мало ли кого еще волнуют секреты главы Крау. Мне было уже все равно. Да и, возможно, охрана устройства совсем не пугали. У меня действительно получалось открывать разные данные, но все они совпадали с теми, которые я могла бы посмотреть из базы фаргов. Никакого компромата на самого Логана я не видела, да и на себя тоже. Может, я зря так всполошилась, услышав от Макса, что именно Альмара был заинтересован в моей персоне. Возможно, его любопытство вызвано очевидными причинами, все-таки главный босс давно знал от Хаммера, что я не совсем человек. Подсказкой могло бы стать полное досье на агента Эрон, но пока я видела только общие, ничего не значащее для меня сведения. Результат обучения, повышение квалификации, оценку выполненных мной заданий, все не то. Наконец, через полчаса старательного поиска Я наткнулась на какие-то закрытые данные, однако ни один из паролей не подошел. Вздохнув, я отключила компьютер и прошлась по кабинету, пытаясь отыскать что-либо, говорящее о личности самого Логана. Что он за человек на самом деле? Чем увлекается? О чем размышляет, глядя на Верхольд с высоты этой башни, одной из трех башен управления? Я подошла к огромному панорамному окну и уставилась на столицу Звездной Конфедерации. Утопающий в лиловых сумерках город, когда-то ставший моим спасением, стартом новой жизни, давшим мне надежду на новое счастье. Я вспомнила, как впервые попала в Оверхольд, мечтая о свободе и невероятных приключениях. Это являлось моим личным выбором, пусть отчасти решение было продиктовано чувством долга перед Спасителем. Мир казался погруженным в таинственные огни и звуки. Верхушки величественных зданий пронзали облака, коих становилось все больше. Погода явно портилась, и небо темнело прямо на глазах. Голограммы Рекламы огромной мерцающие экрана теперь походили на призрачные знаки. Каждый огонек внизу невольно напоминал ловушку. Многочисленные джеты, пролетающие по воздушной трассе неподалеку, сливались в сплошную линию, а тишина вокруг меня лишь нарастала. В голове мелькнуло плохое предчувствие, и я сделала шаг назад, с трудом оторвавшись от завораживающего пейзажа. Защищенное здание главного управления разведки — не место для прогулок. Надо убираться отсюда, пока меня не обнаружили. Однако я не успела ничего предпринять, как услышала громкий сигнал тревоги. Наверное, где-то были чувствительные сенсоры, к которым я случайно прикоснулась, даже не заметив. А может, все дело в проникновении в систему, но гадать некогда, пора открывать телепорт и перемещаться в другое место. Я изо всех сил сосредоточилась на своих способностях, представляя конкретное место, куда должна попасть. Пыталась искривить пространство, чтобы нужные точки наложились одна на другую, но ничего не происходило. Энергия мне не подчинялась, хотя я по-прежнему чувствовал ее в себе. Я ощущала себя сильной, но не могла совладать со своими способностями, которые дали сбой в самый неподходящий момент. Сигналы прозвучали, как гром среди ясного неба, накаляя без того тревожную обстановку. Впрочем, гром тоже был. Снаружи началась гроза, представляющая собой на этой планете далеко не самое приятное природное явление. Небо за окном потемнело, его заволокли тяжелые непроглядные тучи, Начинался дождь, грозивший перерасти в настоящий ливень. Вот это я попала. Я подбежала к двери кабинета, которая, конечно же, оказалась закрытой. Но, к счастью, хотя бы тут пароли сработали, я смогла ее открыть и выскочить в коридор. Однажды, побывав здесь, я более или менее ориентировалась в плане здания. Куда бежать, чтобы меня не обнаружили? Надо найти какое-то тихое место, где я временно останусь одна и смогу нормально сконцентрироваться. Я быстро огляделась, надеясь отыскать хоть какую-то лазейку для побега. Коридоры управления излучали серый холод, казались бесконечными и вызывали трепет. Я пыталась собраться с мыслями, чтобы понять, куда идти. Взгляд упал на перекрестие двух проходов, и я рванула туда, обнаружив дальше лифтовую площадку. Однако лифт не работал, да и пользоваться им сейчас не стоило. Внизу меня уже могли встречать. Отбросив с лица выбившуюся из прически прядь волос, я глубоко вздохнула, размышляя, какого скрага меня вообще потянуло в это здание. Хватило бы мести Дейтону, но ведь нет, поверила в свою безнаказанность и всемогущество, и вот результат. Я все еще чувствовала в себе эрскейл, он никуда не делся, просто будто бы притих, затаился. Балансируя на краю паники, я побежала к аварийному выходу, где обнаружилась лестница. Снизу слышались крики и топот ног, в мою сторону уже торопилась охрана. А моя шокированная сущность отчаянно искала выход из сложившегося положения. Недолго думая, я бросилась по лестнице вверх намереваясь выбраться под крышу. Мне срочно требовалось найти уединенный уголок, где я смогу обдумать стратегию дальнейших действий. Цель была предельно ясна — укрыться и выждать момент, когда ситуация станет менее накаленной. Я шла осторожно, стараясь не издавать никаких звуков, ступенька за ступенькой оставались за спиной. Сердце тревожно стучало в такт шагам, и мне хотелось поскорее оказаться в безопасности. Меня шпионку и диверсантку уже повсюду искали. Сигнализация не умолкала, за пределами лестничной клетки, расположенной около наружной стены здания, вовсю шумел ветер, лишь нагнетая мои страхи и усиливая панику. Шаги приближались, и времени оставалось в обрез. Перспектива попасться в таком обессиленном состоянии, когда я не могу даже применить свои способности, меня совсем не прельщала. Несмотря на Эрскейл, я не была бессмертной и еще не сошла с ума до такой степени, чтобы просто сдаться в надежде, что позже моя энергия восстановится. Меня могли убить гораздо раньше, даже не спрашивая, зачем явилась кальмара. Один из верхних ярусов представлял собой зону отдыха с бассейном, диванами и баром, но я предпочла обойти ее стороной, двинувшись в направлении крыши. Наконец-то я добралась до технического этажа, где находились всевозможные короба с коммуникациями и конструкции, поддерживающие саму кровлю. Спрятавшись за какой-то колонной, я постаралась отдышаться. На некоторое время напряжение ослабло, и я снова сосредоточилась на своих способностях. Вдох, выдох и еще раз. «У тебя все получится, Эрджи», — убеждала я себя. И постепенно и впрямь начала ощущать контроль над своим эрскейлом. Он стал более пластичным и откликался на мои запросы. Пространство вокруг менялось, я уже видела ту самую комнату, в которой меня оставил Арди. Но что-то пошло не так. Подняв глаза, я встретилась взглядом с холодным изумрудом радужек, Высокого симпатичного шатена, одетого в черный комбинезон охраны, и этот незнакомец, чтоб его, уже направлял на меня свой страйк. Я быстро соображала, куда бежать, когда заметила другого мужчину, еще и еще. Меня со всех сторон окружали красивые как на подбор, мужики, которые явно хотели лишь одного уничтожить преступницу. Спокойно, парни, вы же не будете стрелять в безоружную девушку. Выдохнула я, поднимая руки вверх. Смотрите. Я сдаюсь сама». Но, взглянув на них еще раз, вдруг отчетливо поняла «эти будут». За мной в погоню отправили вовсе не людей, они являлись киборгами, бездушными, готовыми выполнить любой приказ, который им отдадут. Два выстрела одновременно разорвали пространство яркими вспышками, и я автоматически прикрыла голову руками, уже прощаясь с жизнью. Но быстро сообразила, что в меня был направлен всего один луч, а второй поразил того, кто в меня стрелял и заряд ушел чуть в сторону, близко ко мне. Еще один выстрел, и другого киборга тоже скосило. Хотя он и не погиб, просто получил сильное ранение. Четвертому оторвало руку. Все это случилось за считанные мгновения. Технический этаж застилали клубы дыма, сгорела проводка. Пожарная сигнализация сработала, пустив из незаметных отверстий под потолком специальный газ. И это дало мне шанс ускользнуть от своих преследователей. Я пока еще не знала, кто был моим неожиданным спасителем. Все мысли сосредоточились на том, чтобы поскорее покинуть это место. Единственный путь на свободу теперь лежал через крышу здания, куда вели несколько лестниц. Вот только они были подняты к потолку. Чтобы опустить их, требовался специальный пульт. В остальное же время их убирали. Я пыталась подпрыгнуть, но достать до перекладины никак не получалось. А спасение уже чернело сверху квадратным окошком. Выругавшись, я принялась вытаскивать из-под куртки лонкеры чтобы зацепиться хотя бы ими и подтянуться, когда моей спины коснулась чья-то рука. По коже промчался ток, и я медленно с опаской повернулась. «Рико!» — вырвалось само собой. «Что ты здесь делаешь?» «Меня перевели сюда на днях. Я как раз был на дежурстве. Давай я тебя подсажу, Джил. Он с легкостью поднял меня, поставил себе на плечи. «Откуда ты знаешь, что я Джил? недуменно спросила я, уже ухватившись за металлическую трубу и забрасывая на нее ногу. Чтобы наверняка не упасть, я помогла себе двумя целыми лонкерами. Рико последовал за мной, подпрыгнул и ловко уцепился пальцами за лестницу. Узнал, когда вернулся насилиан. Дейтон решил тебя изобличить. Да, вроде того, отозвалась я, поднимаясь все выше. Толкнула рукой Люк, но тот был слишком тяжелым и не желал поддаваться. Можно было еще раз попытаться применить способности, но Рико оказался шустрее. Он перелез с другой стороны. Пару раз выстрелил в замок, от чего нам на голову посыпались искры, и поднял заслон. Уже через минуту мы с Кибергом вместе оказались на крыше. «Зачем ты рискуешь жизнью, спасая меня?» Поинтересовалась я, глядя, как мой спутник упрямо плавит крышку люка, используя специальный режим страйка. Я даже не спрашивала, он стрелял в своих коллег или нет, сама знала ответ. Холодный ветер трепал мои волосы, пригоршнями бросал за шиворот капли. Лицо мгновенно стало мокрым, и губы задрожали от обиды на обстоятельства. «Я просто не мог поступить иначе. С каких это пор ты стал таким сентиментальным? Я проморгалась, сбрасывая с ресниц надоедливую влагу. Рассуждаешь прямо как человек. Я чувствую какой-то странный сбой системы. Устав гласит, что мы должны ликвидировать любого проникшего в офис Логана Альмара, но именно тебя там никто не видел, и раньше я обещал тебя защищать». «Ты еще помнишь? Надо же!» Я улыбнулась, одновременно поежившись от холода. Над головой сверкнула длинная во все небо извилистая молния, после которой сразу же прогремел оглушающий раскат грома. Стихия разбушевалась как будто нарушно, охватив весь центр Аверхольда. Но мне казалось, что всему виной мое неожиданное решение попасть в здание. Не стоило этого делать. Цена за мимолетное желание могла оказаться непомерно высокой. «Конечно, я все помню, Джилл. Я ничуть не изменился с тех пор. Прохладным тоном отозвался тот Рико, которого я раньше знала, и мне захотелось броситься ему на шею в знак благодарности. Сейчас я сплавлю остальные замки на люках, и мы сможем идти дальше. Отсюда есть какой-то другой выход? Я с тревогой взглянула на окружающие нас конструкции, в металлическом блеске которых отражалось сверкающее небо, похожее на низко нависающий свинцовый купол. Рико указал вдаль, где почти ничего невозможно было рассмотреть из-за густого марева опустившихся облаков. «Там есть мостики для обслуживания. Нам предстоит перебраться по ним, попасть на вторую башню. Оттуда с помощью троса можно спуститься на парковку, где стоят несколько штатных джетов. Я разблокирую управление на одном из них, и ты сможешь улететь. В такую погоду они тебя быстро потеряют. Это опасно, но я думаю, ты справишься». «И что ты будешь делать дальше?» Я вздрогнула. Останусь здесь, исполняя приказ. Но они ведь убьют тебя за то, что помог мне. Скорее всего, перепрограммируют. Убивать меня не зачем, это нецелесообразно», — упрямо возразил мне Рико. «Но ты уже не будешь самим собой. Лучше бы тебе улететь со мной». Я вдруг подумала, что раз уж так получилось, надо вытащить Рико из организации. Сейчас главное — покинуть территорию Крау, а затем открыть телепорт для нас обоих. Мама и остальные не будут возражать против киборга. Он даже может выполнять роль моего личного охранника. Никаких чувств. «Пора уходить», — напомнил Рико, проигнорировав мои последние слова. Мою одежду можно было отжимать. Прическа окончательно растрепалась, волосы облепили шею, щеки и лоб. Но я уже не пугалась каждой новой молнии, сообразив, что на здании наверняка установлена отличная грозовая защита. Я пыталась разглядеть в этой пелене мостик, и, наконец, увидела черную конструкцию, издалека больше похожую на ниточку. Мы приблизились к ее началу. По металлической ленте с низким ограждением мог проехать, например, ремонтный дроид или пройти человек, но не двое сразу. Интересно, когда им пользовались в последний раз? Я с сомнением посмотрела на хлипкий мост, который вовсю раскачивался от ветра. Его продолжение тонуло в серо-фиолетовом тумане, и он словно вел в пустоту. «Металл на вид не изношен, коррозии нет», — сказал Рико, оценив состояние моста. «Что-то мне совсем не хочется туда идти». Я нервно сглотнула, представив, как окажусь на огромной высоте между башнями главного управления. «Послушай, есть еще один способ спастись. Мне нужно немного времени, чтобы сосредоточиться, и я перенесу нас в другое место. Просто прикрой меня». Человек бы не поверил, стал задавать вопросы, а Рико послушно кивнул. «Хорошо, Джил. «Меня зовут Эрджилиана, — зачем-то сказала я. «Просто захотелось, чтобы он знал». «Как скажешь, Эрджилиана, мгновенно поправился Рико. «Вот за что я любила ледышку, он редко спорил не по существу». Не обращая внимания на дискомфорт и озноб, который охватил меня целиком, сковывая конечности, я закрыла глаза и в очередной раз попыталась открыть скрагов в телепорт. Как перемещаться вдвоем, мне никто пока не объяснил. Поэтому я держалась, озябши рукой за кисть Рико, боясь отпустить его от себя. Мне помешал шум, напоминающий лазерную резку и далекий топот ног. «Они вскрыли один из люков и уже направляются сюда», — сообщил мне Рико. «Проклятие, да как же так?» Ругнулась я, поняв, что даром потеряла время. «Давай сделаем то, что я предложил изначально». «Ладно», — неохотно согласилась я. Рико полез по мостику первым, а я за ним, изо всех сил стараясь не смотреть вниз. Я не особо боялась высоты, но знать, что под тобой пропасть в три сотни тергов – ощущение не самое приятное. К тому же мостик оказался очень скользким, а его горизонтальная часть представляла собой решетку. Я хваталась за бортики лонкерами, уже не скрывая своих возможностей, но даже они не спасли бы меня в случае падения. Хотя, если бы все шесть щупалец функционировали нормально, это было бы огромным плюсом. Чем больше мы отдалялись от края площадки – тем сильнее раскачивалась эта зыбкая конструкция, и тем страшнее становилась. Я уже не видела ни одну, ни другую опору, только участок в несколько тергов впереди и столько же позади. А в какой-то момент и вовсе почувствовала вибрацию, на мост ступил кто-то еще. До нас реку доносился тревожный гул, а небо снова разрывало молниями. Одна из них сверкнула прямо перед глазами, совсем близко, и треск оглушил меня. Я едва не соскользнула, С тех трапа но все-таки удержалась. «Не бойся, Рджилиана, попробуй отключить страх, забудь про опасность», сказал Рико, который медленно, но верно двигался вперед. «Легко говорить тому, кто никогда не ощущал страха». Я нервно сглотнула. «Это молния, она не могла попасть в мост и разрушить его?» Я бы почувствовал отдачу и ток тоже, но нет, она просто прошла рядом. «Скажи, сколько еще так ползти? По моим подсчетам, тергов 250, не больше» ответил Рико и направился дальше, и мне оставалось лишь следовать его примеру. Но вскоре он остановился. «В чем дело?» — спросила я. «Здесь повреждения, ты была права, это молния, но не последний разряд. Видно, один из них попал в мост, когда мы находились в здании». Я почувствовала, как кровь окончательно отливает от лица, хотя оно и так было холодным. По телу промчалась мерзкая судорожная дрожь. Я отлично понимала, останавливаться уже нельзя, а возвращаться... «Тем более. У тебя есть варианты?» «Оставайся на месте, я попробую сам преодолеть опасный участок. Давай не будем рисковать. Логан наверняка уже в курсе, что я здесь и захочет допросить меня. Они не станут стрелять», — взмолилась я. Но упрямо Рико уже лез вперед, преодолевая терг за тергом. Страшный скрип и треск ломающегося металла заставил меня закричать. Мост быстро накренился, и я заскользила по нему. Внезапно движение остановилось, все замерло на месте. Рико! окликнула я, ты еще здесь? Я держу его, Эрджелиана, просто иди. Голос прозвучал странно, в нем чувствовалась недосказанность. Молясь про себя Вселенной, чтобы она подарила возможность спастись, я направилась по наклонной конструкции, как вдруг увидела, что случилось. От веса Киборга мост действительно переломился на две половины, на одной из которых стоял Рико уцепившись носками ступней за решетку, а руками держался за вторую часть сооружения, более или менее горизонтальную. Вся эта штука сохраняла положение только за счет усилий, прилагаемых киборгом. Ни один обычный гуманоид не смог бы удержать две части тяжелой конструкции в относительном равновесии. Да вот только я понимала, стоит Рику отпустить руку или ногу, и все полетит в пропасть. Тебе надо перелезть по мне на другую половину. Спокойным тоном сказал Рико, Словно ничего такого и не происходило. «Но как же ты?» «Если не сделаешь этого, мы разобьемся вдвоем. А так у тебя еще остается шанс выжить. Вероятность спасения 70 к 30, довольно большая. Других вариантов нет». «Я так не могу. Вернусь и позову на помощь». Я растерялась и едва сдерживала слезы. «Они не помогут. Скорее наоборот. Иди же, пока я его держу». Во мне боролись два разных чувства. Ситуация напоминала Цукцванг, при котором у меня был лишь один ход и тот хреновый, но выбора не оставалось. Держись, как только я доберусь до крыши, что-нибудь придумаю. Я вспомнила о своих способностях, пусть они пока и не желали мне подчиняться. В крайнем случае можно будет забрать Рико на угнанном джете. Даже не знаю, как я добралась до самого края, затем, ухватившись за широкие плечи киборга, подтянулась и взобралась по нему на целую часть моста. Но бросать друга не торопилась, развернулась, глядя в глаза Рико. Его голова как раз возвышалась над конструкцией. Сколько ты так еще выдержишь? Не думай об этом, просто иди дальше. Мне страшно тебя оставлять. Ты меня не оставляешь. Помнишь, однажды ты сказала мне, чтобы я всегда держал тебя крепко. Так вот, я держу его только для тебя. Мои ладони легли на скулы Рико. Я провела ими по его мокрым щекам. Держись, прошу тебя, умоляю. Я мазнула губами по его холодным губам и всмотрелась в голубые глаза, более человечные, чем у многих людей. А потом сделала то, что он мне велел. Поползла дальше, стараясь не сильно раскачивать и без того дрожавший мост, готовый развалиться в любую секунду. Где-то далеко за спиной раздался скрип, будто пальцы скользили по металлу. Мост опять дернулся и наклонился уже в другую от меня сторону. Боковым зрением я увидела, как вниз полетело нечто большое и темное, не издав при этом ни звука. Падение сопровождал только свист воздуха, но в груди вместе с этим что-то оборвалось. Сердце практически остановилось, и меня охватила немыслимая глухая боль. Я точно знала, что произошло. От шока я еще сильнее вцепилась в металлические трубы и закрыла глаза, пытаясь принять реальность. И если бы я не ошиблась, отправившись в кабинет Логана, ничего бы такого не случилось, и Рико был бы цел. Пусть его сознание представлял искусственный интеллект. Для меня он с самого начала был живым, настоящим. Он быстро учился всему, хотя и оставался упрямцем, не поддаваясь эмоциям и душевным порывам. А теперь его больше нет. Даже киборг не выживет при падении с такой высоты. Он был моим другом и моим любовником. Я чувствовала себя безумно одинокой и несчастной. Сейчас я напрочь забыла о том, что во мне живет божественная сущность, высшая энергия. Какой от нее прок, если я не смогла спасти единственного киборга? Разве я в состоянии помочь всей галактике? Вот Кэссин он точно может. Кэс, где ты сейчас?» Мысленно возвала я к любимому мужчине, единственному, кто у меня в этом мире остался, кому я еще могла доверять. Отчаяние охватило мое сознание, и в этой всепоглощающей тьме я снова искала хоть какую-то ниточку надежды, ради которой хотелось бы жить. «Я уже близко, Эрджи, я лечу за тобой», прозвучал в голове радостный ответ. Похоже, Кейсин уже и сам не надеялся, что я выйду с ним на связь. «Будь осторожен, они обладают сверхспособностями», — предупредила я. «Не волнуйся, у меня есть план. В ближайшие дни ждите сюрприз». Очередной раскат грома сбил меня с нужной волны. Но и то, что я услышала, послужило стимулом, чтобы не сдаваться окончательно. Я должна выжить, обязана, несмотря ни на какие препятствия. Стиснув зубы, я стала делать осторожное движение, продвигаясь короткими рывками. Впереди уже темнела цель, крыша второй башни. Мне дико хотелось пить, и я жадно ловила языком капли дождя. Голова кружилась, и почему-то появилось и предчувствие, что последние терги будут самыми сложными. С этой стороны конструкция крепилась вовсе не к кровле, а ниже на целый кусок. Кажется, мне уже ничего не поможет. Неожиданно вспыхнувшее впереди сияние заставило поднять глаза. И я слегка опешила от фантастического зрелища, что мне открылось. На краю крыши стоял огромный сияющий мужчина в длинной тоге, а над его головой закручивалась спираль из света, хвост которой рассеивался в сумерках. Такая же спираль, какую изображали сектанты в качестве символа, такая же, какую я сегодня видела в компьютере Альмара. «Как можно быть такой безрассудной?» — насмешливо сказал он. А потом стал уменьшаться в размерах, быстро превращаясь в человека. Уже через несколько секунд мне протягивал руку Логан Альмара, и по его коже пробежало характерно для Эрскейла сияние. Он помог мне выбраться и придержал на краю, не позволив грохнуться, когда меня вдруг пошатнуло. «Приятно познакомиться еще раз, Лио». Он ухмульнулся, бережно набрасывая мне на спину белоснежный плащ, который снял со своих плеч. «Ориген!» Хрипло выдохнула я и поняла, «Это конец всем моим планам» потому что нашим третьим божеством был никто иной, как сам глава Крау.